Папенькина дочка. Джейн Остин. Эмма. Что хорошего в том, чтобы быть папенькиной дочкой? В детстве вы купаетесь в обожании, но детство быстро проходит. Повзрослев, вы обнаруживаете, что ваши шалости и капризы не вызывают у окружающих и тени того умиления, какое вы привыкли видеть со стороны любящего папочки. Ваш бойфренд чувствует Он у вас далеко, а не на первом месте, что вызывает в нем справедливое недовольство. Впрочем, это не важно, ведь долго ваш роман не продлится. Ваш папочка быстро объяснит ему, что на свете нет такого мужчины, который был бы достоин его драгоценной дочки. Эмма, главная героиня романа Джейн Остин, типичная папенькина дочка. Ее отец... Человек болезненный и не слишком умный, целыми днями прячется от сквозняков и убеждает всех вокруг в пользу крутых яиц. Свою дочему, красавицу и умницу, он боготворит. Ему вторит и припетая воспитанница-гувернантка. Не удивительно, что Эмма придерживается о себе самого высокого мнения. В 21 год девушку выпускают из семьи в большой мир. Эгоизм и самоуверенность нередко подводят ее, принося печали и огорчения. Эмма сталкивается с соперницей, хорошо образованной и прекрасно воспитанной, но бедной Джейн Ферфакс и допускает по отношению к ней бестактность. Для человека ее круга это настоящая катастрофа. Эмма рискует потерять уважение окружающих. Читатель понимает, что в неудачах Эмма виновата не только она, но и её ослеплённый любовью отец, не сумевший научить дочь относиться к себе с должной мерой критичности. Пусть эта поучительная история послужит вам уроком. Отцы, не потакайте своим дочерям во всём. Дочери, остерегайтесь таких отцов, как мистер Вудхаус. А если уж вам не повезло, Хотя бы не подыгрывайте ему и продемонстрируйте все свои отрицательные стороны. Смотрите, слететь с катушек. Перекати поле. Смотрите, охота к перемене мест.